Глава 27. Повелитель теней. Лука никак не успокаивался. Чем дольше он думал о той истине, что Дагни и его сын были заперты в Фельстаде, учитывая историю страданий Дагни, тем сильнее он впадал в опасную импульсивность. По моей просьбе, Николас напоил его сонными травами, которые утихомирят его, по крайней мере, до завтрашнего полудня. Пусть он лучше спит и дышит, чем ускользнет из поля нашего зрения и в одиночку примется штурмовать стены фельдстада, где ему и вырежут сердце. Слушая, как он тихонько храпит, я спиной вперед выбрался из накрытой мехами лачуги, которую мы соорудили, чтобы Лука мог отаспаться. «Как он?» Застегнутый врасплох, я ухватился рукой за меч, висящий на поясе, и расслабился, лишь осознав, что это Элиза. Королева смотрела на спящего Луку с долей сочувствия. «А как бы ты себя чувствовала?» Элиза усмехнулась. «Ты же знаешь, какой я была, Кейс. Разве мы встретились не тогда, когда я была в пучине отчаяния?» «Это так». Я сложил руки поперек груди. Лука получит столь нужный ему отдых. Но, как и все мы, не найдет покоя, пока его семья не будет в безопасности. «Эти люди из вашего черного дворца? «Просто ужасны», — сказала она голосом жестким, даже жестоким. «Мой кузен и сестра были мерзкими, но их первым указом было не использовать юных в качестве пешек. Я боюсь за Лайлу, за Эша и вашу малышку Ханну, за Элиса и маленького сына Луки, даже за ребенка Торвальда». Королева чуть не плевалась от презрения. «Они трусы, Элиза, и они заплатят». В этой твоей упрямой голове составляется хитрый план. Как всегда? Подмигнув ей, я повел рукой, предлагая ей шагать передо мной в сторону костра в центре нашего лагеря. Возле огня Гуннар метался, как человек, впавший в безумие. До него, как и до Луки, было невозможно достучаться с тех пор, как он узнал о пленении своей сестры. Эрика сидела рядом с Софией, но глаза ее не отрывались от Гуннара Штрома. Хаген выглядел растерянным. Казалось, он разрывался между опасностью, в которой оказалась его дочь, кипящей яростью сына, и тем фактом, что его любимая ни слова не сказала с той утренней сцены. Он положил руку на заднюю часть ее шеи, а Херья просто безучастно смотрела в огонь. Я знал, что Херья Ферус молчала веками. Это проклятие было разрушено только тогда, когда Вален занял место короля. Это молчание пугало, возможно, куда сильнее, чем любое проклятие. Херья уж точно убьет всякого, кто навредит ее детям, но ее шок пока не превратился в материнский гнев. Торвальд держался в стороне и ничего не говорил. Он лишь подбрасывал свою монету и изучал звезды. Кривы сгрудились вокруг Сола, Тора и Халвара, скорее всего, планируя наши следующие шаги. Амалина задаченно смотрела на Ари, стоящего возле двух больших деревьев. Ари что-то пробормотал одному дереву и бросил в его ветви камень. Какого пекла с тобой теперь не так? Рявкнул я. Он развернулся, глаза у него были дикие. Он вернулся? Кто? Чёртов ворон! Он раздраженно зарычал и швырнул еще один камень к верхушкам деревьев. И верно. Ворон каркнул и полетел прочь. Элиза вздохнула. Ари убежден, что ворон следит за ним». «Он и следит за мной. Я неотразим, это я и сам знаю. Но я всецело уверен, что этот гадский демон явился прямиком из пекла. Наши враги послали его шпионить за нами». Я нахмурился. Птица улетела, но я не отводил глаз от тех веток, на которых она сидела. в чем чём-то он может быть прав». Какой-то ворон привел нас к ходок перед тем, как мы нашли вас. Ари раскрыл рот. С этой треклятой птицей что-то не так. Нужно будет потом об этом поразмыслить. Но у нас были и другие тревоги. Пока забудь про птицу. Нам нужно отвоевать Фельдстад. Вален поднялся с бревна, когда мы подошли. Кейс, в следующих шагах веди ты. Ты знаешь руины, этот лес, и ты знаешь своих врагов лучше, чем любой из нас колебания и жалкая неуверенность в себе были не теми эмоциями, к которым я привык. Как повелитель теней, жестокий мастер сделок Востока, я каждый свой шаг делал с непоколебимой уверенностью. Но на один отчетливый миг мое дыхание сперло, когда я понял, что поведу два королевства. Я никогда не испытывал подобного давления. Ставки никогда не были столь высоки. Дети зависели от нас. Право Малин на престол зависело от этих следующих шагов. Все наши треклятые жизни определялись этими следующими шагами. Я долго удерживал взгляд Валена и молчал. Он чуть заметно кивнул, словно понимая причину моих сомнений. Малин взяла меня за руку. Она улыбнулась мне слабой улыбкой, наполненной тысячей слов. Ее уверенность во мне ни разу не пошатнулась даже если я сам не хотел в себя верить. Когда мы были моложе, она всегда была рядом и велела мне прекратить мямлить и сделать все необходимое, чтобы мы победили. Она не изменилась. Мы будем биться бок о бок до самого конца. Мы знаем, что они взяли фельстат. Нет сомнений, что его захватили с помощью южан. Прежде всего, мы должны посмотреть, чем имеем дело. Небольшая разведывательная группа отправится в Лимерике. Почти тут же задача пала на меня, Раума, Торвальда, Хагена и Гуннара. Раум был выбран из-за его глаз, а остальные — из-за малышей. Лука наверняка перережет мне глотку, когда проснется и обнаружит, что я не позволил ему присоединиться. «Пора послать сообщение Джунис», — продолжил я. «Кольцо здесь. Нужно, чтобы они к нам присоединились». Никлас встал. «Сейчас же его отправлю». «Исаак». — сказал я. — Ступай с ним на почту, будьте бдительны. Я больше никого не отдам черному дворцу. Николас потуже натянул бронзовые кольца на пальцы, Исаак набросил на голову капюшон. Просто махнув нам на прощание, они растворились во тьме. — К утру мы будем знать, что делать дальше, — сказал я. — Готовьтесь, война назревает. Послышались отдельные одобрительные возгласы, и кулаки ударили в грудь. Я поцеловал тыльную сторону ладони Малин. «Увидимся на заре». Малин прижала свою голову к моей. «Уж надеюсь». «Мне нужно, чтобы ты кое-что мне пообещал», — проговорил Гуннар мрачно и тихо. «Мы находились менее чем в полулиге от Фельдстада, когда он охватил меня за руку, утаскивая в сторонку от остальных. Если кто навредил моей сестре Эшу или Ханне, то именно я его убью». Я отдавал должное его жажде крови, но мне приходилось бороться и со своей собственной. Я схватил его за тунику и притянул к себе. Тебе придется встать в очередь, потому что даже если они их не тронули, я планирую разбросать части их тел по всему королевству». Гуннар вскинул брови, злобно улыбаясь. «Мне всегда нравился образ твоих мыслей, повелитель теней». «Стоять!» — сказал Раум. «Мы не одни». Такая простая фраза, но, услышав ее именно от Раума, я ощутил, как сердце заколотилось в горле. Я инстинктивно накрыл нас своими тенями. «Где?» — прошептал я. «Деревья», — сказал Раум. Он показал пальцем, но я никого не увидел. Они явно были возле верхушек, либо так далеко, что их никто не способен разглядеть, кроме него». Мне нужно подобраться поближе, они хорошо укрылись. Держитесь плотнее друг к другу, проинструктировал я остальных. Сейчас станет очень темно. Месмер собрал весь страх из моего сердца и накрыл нас жидкими тенями. Руки начало покалывать от холода. Каждый вдох втягивал в легкие влажную дымку моей магии и замораживал заднюю стенку горла. Раум пошел первым. Его медленные легкие шаги. Не издавали почти ни звука, пока мы ползали вперед. Гуннер стискивал мой бицепс, Хаген держался за Гуннера, а Торвальд шел последним. Морской Фейри говорил мало. Пара вопросов о направлении, в котором мы шагали, и об удаленности от моря, но в остальном он молчал. В конце концов он здесь был лишь ради своих интересов. Покуда он нас не предавал, его молчание меня не беспокоило. Каждая мышца в моем теле напряглась и ныла. Нас было так мало. Если в лесу полный отряд скидов, то даже с моим месмером я был не уверен, что мы сумеем их одолеть. Продвинувшись всего на 50 шагов, Раум вдруг остановился. Я раскрыл рот, чтобы спросить, что он увидел, но не успел, так как он разразился хриплым смехом. «Убирай свои тени, Кейс, они нам не угроза». Раум поднес сложенные руки к рту и пронзительно заворковал по-голубинному. Сигнал кривов. Кровь ударила мне в голову, когда несколько вдохов спустя в ответ на его призыв раздался такой же клич. Зашуршали кусты, и через них продрались две фигуры. Они с головы до пят были одеты в черное, но когда они стянули капюшоны, я заулыбался. «Джуни!» Сказал я, крепко пожимая ей руку в приветствии. «Какого пекла ты здесь делаешь?» Раум выпустил Фиски из быстрого объятия и повернулся к Джунис. «Фиски увидел тьму в Фельстаде», — сказала Джуни. «Я посмотрел на своего криво». «Ты это видел?» «Было понятно, что произойдет нечто опасное. Я не знал, что». Фиски неуверенно посмотрел через плечо. «До сей поры. В желудке вскипала желчь». Мы только сегодня узнали, что Фельдстадт захвачен. Эша Ханна там, а с ними вон и Лайла Штром. И Джунис и Фиски с сочувствием посмотрели на Хагина и Гуннара. Фиски оглядел нас, в его глазах уже читался вопрос: ему и слова не нужно было говорить. Исак, с нами. Я хлопнул его ладонью по плечу. А Ник? спросила Джуни. Исак и Никлас только что ушли отправлять вам сообщение. Оно попадет в пустое гнездо. Во всех привезли». «Фалькины прибыли выполнять твою волю, повелитель теней». Джуни чуть поклонилась, коварно ухмыляясь. «Кейс мы видели в фельдстаде стражу». Фиски потер шею и переступил с ноги на ногу, точно ему было неловко. «Веди». Мой голос стал острым, как шипы, сочился презрением и ненавистью. «Мы за этим сегодня и пришли». Нам нужно его отвоевать. Фиски и Джуни переглянулись. От этого взгляда у меня в животе возникло очень нехорошее предчувствие. Они знали меня достаточно хорошо, чтобы промолчать. Они знали, что я должен увидеть всё сам, неважно, насколько все безнадежно. А было и впрямь безнадежно. Я не ощущал столь отчаянного уныния с того дня, как меня еще мальчиком забрали в черный дворец. Руины охраняли сотни южных фейри мерзкого вида. Массивные великаны-йотуны с квадратными зубами и дубинками вместо мечей. Тощие фейри с клыками и драными крыльями. Народ-троллей, способный разрыть землю у нас под ногами. Фейри-пикси, умеющие затуманивать разум и захватывать наши чувства своими иллюзиями. А еще были воины. Народ-фейри с чарами, которых я не знал. Может, они иллюзионисты? Может, видят кусочки будущего в звездах, как Эрика? Или охотятся за нашими грязнейшими желаниями, как София? Южные стражи были ужасные сами по себе. Но на карнизах, в окнах, да и наверняка во всех наших коридорах были дюжины скитгардов. Там были и альверы. Рифтеры, размещенные рядом с клинками. Профетики, способные видеть так же далеко, как Раум либо с чувствительностью к звукам, какой обладал Вали. Гипнотики ходили вдоль зазубренных стен руин, готовые захватить нас проделками своего разума. Ивары Бритта не просто взяли Фельстад. Они превратили его в свою новую крепость. «Ты скажешь, Илья?» — проговорила Джунис. Я закрыл глаза. Наш месмер их не одолеет. «И клинки тоже», — Торвальд заговорил впервые за несколько часов. Ступим туда и встретим смерть. Я потер виски. Нет. Должен был быть треклятый способ войти. Я не оставлю их на съедение волкам. У нас есть север. Кейс, сказал Хаген. Посмотри на это. Они понесут неисчислимые потери. Мы знали, что сойдемся с их армиями. Мы на треклятой войне. Но мы намеревались сделать это с кольцом королевы. «К тому же в другое время, по-другому», — сказал Хаген. «Морской фейри. Какие у тебя силы? Ты говорил, что ты король?» — спросил Гуннер. Торвальд нахмурился и скрестил руки на своей широкой груди. «Я могу помочь вам только мечом. А экипаж у меня минимальный. Наша магия на суше ничего не делает». Я выругался и принялся ходить. «Мне нужно было подумать». Мой разум сплетал разные сценарии. У кого-то Малин могла украсть память. Возможно, хождение по теням. Мы могли проскользнуть за стены, но что потом? Сколько стражников, невидимых для нас, находилось внутри руин? Исаак мог затемнить разум. Гунар мог повелеть паре дюжин стражников перерезать себе глотки. Но мы будем продвигаться медленно. Мы устанем слишком быстро, и их силы нас сокрушат. А что тем временем станет с войнами, запертыми внутри, и с нашими детьми? Кто этого не переживет? Скорее всего, большинство, если не все мы. И что тогда? Возьмем Фельстат, и все равно придется биться с Черным дворцом. Но нас станет еще меньше. «Пошли меня», — предложил Гунор, «Я выясню, где дети, и ты просочишься внутрь и вытащишь их. «Я не стану приносить в жертву обоих своих детей», — рявкнул Хаген. «Выкурим их», — сказал Торвальд. «Я это сделаю». «И рискнешь тем, что твой сын сгорит?» Я злобно глянул на Фейри. «Я не позволил бы этому случиться и не стал бы разводить огонь, пока не доберусь до сына». «А моя дочь?» — скорее прорычал, чем проговорил Хаген. «Она пусть горит, так?» Он пошел на морского фейри и явно готовый придушить ублюдка. Я положил руку на грудь Хагина, вынуждая его остановиться, а затем перевел яростный взгляд на Торвальда: Мы никого из своих не оставляем. Мы сейчас вернемся к остальным. И мы не будем ни спать, ни есть, пока хитростью, воровством или убийством не проложим себе дорогу внутрь. Мы не покинем этот лес пока наши дети не вернутся к нам, целые и невредимые. А всякий, кто хоть пальцем их тронул, не умрет.